Хан проснулся, будто от толчка. Несколько мгновений лежал, глядя в беленый потолок, не понимая, где находится. И хотя обоняние уже рассказало ему об окружающем, разум категорически отказывался поверить в то, что Зохан-Рысяш, рыжий юнец, последний из клана Смерть Светки, добрался до Вишенрога живым и невредимым. Услышал он голос того парня, что вчера показывал ему ласурскую чащу, Веслова. «С чего это занятие отменили?» «Мне даже запретили на свадьбу к дядюшке Пипу сегодня идти». «И завтрак запаздывает», — тяжело вздохнул его друг Арахин. «Тебе бы только жрать», — хмыкнул их третий товарищ, имени которого хан не запомнил. «Черноволосый человеческий юноша». Хан повернул голову. Черноволосый стоял у распахнутого окна и выглядывал наружу. «Пусто как», — заметил он и обернулся. «Знаешь весь...» Мне это тоже не нравится. — У меня шерсть вдоль хребта дыбится, — ответил тот. Прямо чувствую какую-то пакость. В голове у хана что-то щелкнуло, и все, наконец, встало на свои места. — Бешеные, — сказал он и сел. — Бешеные идут на Вишенрог, наверное, уже близко. Остальные уставились на него. — Расскажешь? — осторожно спросил Веслов. Хан почесал за ухом, посмотрел на Рахина, от которого пахло волчарой, и пробормотал. «Ты прав, серый, жрать хочется». «Терпи теперь, кошак!» — добродушно усмехнулся тот в ответ. «У нас приказ коменданта — жилые комнаты не покидать, а это значит, что до столовой нам не добраться». «Жаль», — вздохнул хан. Взгляды парней сверлили его так, что он ощущал их физически. поэтому встал, потянулся и подошел к окну, от которого отошел черноволосый, и, не оглядываясь, заговорил. Он рассказал то же, что и лихо, и принцу Аркею. Но почему-то в те разы на душе было невыносимо тяжело, а в этот она словно капля за каплей, воспоминание за воспоминанием, освобождалась от груза. То ли дело было в понимании, которое он увидел вчера в глазах сверстников-оборотней. Не просто в понимании, а в общности с теми, кто тоже терял близких, терял жестоко и страшно. То ли сон придал мыслям окончательную ясность. Приказ Дархана о Саше он выполнил. Рубина в безопасности, а это значит, что у хана развязаны руки для мести. Как не силен был его обезумевший брат, он, хан, с ним справился. Значит, справится и с другими. Заберет с собой хотя бы нескольких». В полной тишине, наступившей после его рассказа, хан дернул створку, закрытого черноволосым окна. Как вдруг дверь тихо скрипнула, и в помещении появился еще один человек. Запах рассказал о нем, прежде чем рысяж обернулся. Крупный светловолосый парень проскользнул в комнату, держа в руках мешок, из которого призывно пахло хлебом, сыром и ветчиной. «Лови!» Он бросил мешок к Веслову. Небось, слюнями истекая эти лохматые с самого утра. — Рюкравец, это что, жалость к нам горемычным? — картинно заломил бровь Рахин. — Пусть будет жалость! — хмыкнул Веслов и полез в мешок. — Сандр, неужто сам добыл? — Пришлось! — хохотнул парень и для наглядности похлопал себя по брюху, после чего взглянул на Хана. — А это кто такой? «Гражданский?» Веслов переглянулся с друзьями, а затем тоже посмотрел на хана. Тот пожал плечами. «Какая теперь разница, кто и что узнает о нем?» «К вишенрогу идут бешеные оборотни», — коротко ответил Веслов Сандру. «Его клана больше нет». Светловолосы присвистнул. «Так вот, почему объявили широкомасштабные учения сегодня утром», — протянул он. «И по этой же причине нас заперли!» Рахин поморщился. Хан рванул оконную створку. В лицо ударил холодный ветер, принеся знакомый сладковатый аромат, от которого скручивало внутренности. «Они в городе!» пробормотал он и вспрыгнул на подоконник, но тяжелая рука придержала его. «Ты куда собрался?» спросил Веслов. Хан оскалился, однако вовремя взял себя в руки, лишь дернул плечом. Парни не виноваты в том, что ему довелось пережить. — Отсиживаться не буду, — бросил он. — Хочу видеть их кровь. — Не боишься заразиться? — впервые обратился к нему смуглый юноша с внимательным взглядом. — Нужен только один укус, я правильно понимаю? Хан вспомнил искру разума в глазах главы клана, когда тот полоснул себя ножом по горлу. Этот самый нож сейчас висел у него на поясе, и он сможет сделать то же самое, если другого выхода не останется. Но сначала заберет несколько их жизней. Рысяш слез с подоконника, откинул полукуртки, показывая нож в ножнах, и упрямо повторил. «Отсиживаться не буду». «Я, пожалуй, с ним пойду». Рахин поднялся с кровати, на которой сидел, взял с кровати Веслова мешок с припасами и перенес настоящий в комнате стол. «Вот только предлагаю вначале перекусить. Хан, ты как?» «Собираешься нарушить приказ серый», — прищурился Сандер и тоже подошел к столу. «Последствий не боишься?» Веслов, наконец, убрал руку, позволяя Хану двинуться. Ветчина пахла очень соблазнительно. «На охоту следует уходить полуголодным», — так учил их Асаш. «Тогда и силы для погони будут, и азарт никуда не денется». «Не боюсь», — Рахин любовно клал на кусок хлеба несколько кусков ветчины и сыра. «Родина в опасности. От нас пользы на улице больше, чем под замком». «Это если тебя не укусят», — заметил черноволосый. «Меня, Карс!» — Рахин вздернул верхнюю губу. «Меня не укусят! А вот он!» — оборотень кивнул на хана. «Если один пойдет, пропадет, а он пойдет!» «Пойду!» — кивнул хан и тоже полез в мешок. «Никто никуда не пойдет!» — качнул головой Веслов. «Вы спятили, что ли? У нас приказ, и мы обязаны его выполнять!» «А я за!» — вдруг улыбнулся Сандер. все лучше чем как куры на насесте сидеть парень как тебя зовут возьмешь с собой хан возьму коротко ответил рысяж поскольку торопливо заталкивал в себя еду эй прекращайте шутить воскликнул Веслов. карс взглянул на него весь они не шутят они на самом деле собрались сбежать я против Веслов упрямо наклонил голову, становясь похожим на разъярённого бычка, и шагнул к окну. — У нас приказ! — Донесёшь на нас? Глаза Рахина азартно блестели. — Или с нами подерешься? Только этого не хватало! — вздохнул Карс. Хан торопливо проглотил бутерброд и шагнул к Веслову. — Тебе меня не остановить, волк, хотя с виду ты и грозен. Встанешь на пути... Окажешься там же, где те бешеные, до которых я сегодня дотянусь. И у меня приказа нет, он есть у вас, а мне терять нечего. — Я не хочу драки, — сердито заметил Веслов, — ни с тобой, ни с парнями. Но то, что ты собираешься сделать — самоубийство. — Моя жизнь, я сам решаю, что с ней делать, — пожал плечами хан. — Приказ приказом, а моя жизнь принадлежит только мне. — хмыкнул Рюкравец и встал рядом с ханом. «Ох, и выдерут нас потом!» «Могут и исключить!» — заметил Карс. «Героев не исключают!» — хохотнул Рахин и встал с другой стороны от хана. «Парень идет мстить за свой клан, понимаешь весь. Он идет делать то, что в свое время не сделали мы с тобой, потому что были слишком малы. Ариста — свидетель, это наш шанс искупить вину!» — Весь! Это опасно! — негромко сказал черноволосый. — Пресвятые тапочки, Карс! Если бы я не был с тобой знаком, решил бы, что ты струсил! — усмехнулся Сандер. На щеках Карса заиграл румянец. — Я не боюсь! Я пытаюсь слушать голос разума! — воскликнул он. — Надеюсь, что и Веслов его послушает. Сладковатый запах усиливался. — Странно, что остальные оборотни его не ощущали. Бешеные были где-то в городе, и у хана кровь начинала кипеть, когда он представлял, как будет перерезать им глотки. Расковоры, разговоры. Почему люди так любят их, когда можно просто действовать? Не дожидаясь ответа Веслова, хан развернулся и легко выпрыгнул в открытое окно. Рахин молниеносно выскочил за ним. Сандер крякнул, но тоже полез на подоконник. «Сандер!» — воскликнул весь. Крепыш обернулся. На его лице играла совершенно авантюрная усмешка, делавшая его непохожим на себя самого. «Один раз живем лохматой, сообщил он и спрыгнул на узкий карниз, проходящий под окном, а с него в бок к водосточной трубе. «Психи!» — констатировал Карс, глядя на Гродена. «Что будем делать?» Веслов тяжело вздохнул. Правильных вариантов было несколько, но они его не устраивали. — Ты сам знаешь, Карс! — буркнул он и направился к окну. — Идешь? Думаешь, приволочь их обратно за шкирку? — хмыкнул тот. — Иду. Куда ж я от вас, дураков клыкастых, денусь?